и табак, и хлеб». «Пора, товарищи!» — позвали с улицы. «С левого берега! Не торопиться, Надо начинать! Обстановка-то!» «Как это начинать?» — Стариковский занудливо ворчал полковник Бескапустин. «С чего начнем? Тем и кончим. Подождем их сиятельств». Но их сиятельств набралось на правом берегу всего ничего. Начальник штаба дивизии,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 Повылазившим из темных недр плацдарма, из выжженного вдоль и поперек межреберья оврагов, ручей казался райскими кущами. Некоторые командиры успели умыться, попить сладкой ключевой водицы, от которой в пустых животах сделался счет тоскливей и телу холодней. чего же костер не разведете?» — спросил начальник штаба. Угнетенное молчание было ему ответом он понял, что сморозил глупость попросил доложить обстановку по возможности кратко длинно и не получалось даже у сыроватка так плохо удивился начальник штаба и совсем неплохо возразил ему майор зарубин а додели реку расширились вчера взяли господствующую над местностью высоту